Чудесное исцеление Санкт-Антония. Примечание. Санкт-Антон. Австрийский городок в Тироле, у горного перевала Арльберг. 1287 метров. Место занятий зимними видами спорта. От Арнольда я получил еще одно задание. С ганасом Шнейдером и группой лыжников следовало провести при свете факелов съемки в заснеженном лесу, взяв на себя режиссуру. так как Фанк не мог быть в это время в Санкт-Антоне. Подходящий пейзаж мы нашли близ ручья. Уже стало смеркаться, камера стояла на небольшом мостике. и Я крутил ручку сама, поскольку из-за отсутствия достаточного числа лыжников Шнеябергеру тоже пришлось принять участие в сцене. Каждый из них держал в руке магниевый факел. Маленький мальчик из деревни, что стоял рядом со мной, тоже В свете факелов заснеженные ели сверкали, как усыпанные бриллиантами. Я начала снимать. И тут вдруг яркая вспышка что-то затрещала и взорвалось Это был факел, который держал в руке мальчик. Послышались его крики, и я почувствовала, что горит мое лицо. Левой рукой я пыталась загасить пламя. Правая продолжала крутить ручку камеры до тех пор, пока не закончилась пленка. Оглянулась. Мальчик исчез. Я побежала в дом, пронеслась вверх по лестнице и глянула в зеркало. С одной половины лица черная кожи свисала клочьями, ресницы и брови были сожжены. Волосы только подпалило, их защитил кожаный берет. Потом я стала искать ребенка. Он лежал в соседнем доме на кровати. Все тело было покрыто тяжелыми ожогами. Кричал он так ужасно, что про свою боль я забыла. Пришел врач, но помочь ничем не смог.